1878. На следующий день, накануне дня казни Клааса, об этом приговоре узнали Нелли Улиншпигеля-Соткин. Они просили у судей позволения пройти в тюрьму, и это было им позволено, кроме Нелли. Войдя, они увидели, что Клаас прикован длинной цепью к стене. Так как было сыро, то в печи горел огонек, ибо закон фландерский предписывает обращаться хорошо с присужденным к смерти. доставляя им хлеб, мясо, сыр и вино. Но жадные тюремщики часто нарушали этот закон, и многие из них съедали большую и лучшую долю еды, предназначенной для бедных узников. Со стенаниями обнял класс жену и сына, но он первый переусилил себя, и глаза его стали сухи, как и пристойно было ему, мужу и главе семьи. Соткин рыдал, Аулин Шпигель воскликнул. «Разобью эти проклятые оковы!» И все плача, и Соткин сказала, «Я пойду к королю Филиппу, он помилует тебя!» Но Клаас ответил, «Король получает наследство после казни мучеников». И он прибавил, «Любимая жена и сын мой, в муке и тоске я покидаю этот свет. Я не только боюсь страданий тела моего, но еще больше меня удручает сознание, что когда меня не станет, вы останетесь нищими. Король заберет себе все мое добро». Улиншпигель шепнул отцу. «Вчера мы с Нелли все спрятали». «Ты успокоил меня», — сказал класс «Доносчику не удастся поиздеваться над моим прахом». «Чтобы он окалел», — сказала Соткин, и взгляд ее сухих глаз был исполнен ненавистью. Но класс все думал о червонцах. «Молодец мой мальчик», — сказал он. «Значит, не придется на старости лет голодать в даве моей Соткин». И Клаас поцеловал ее, крепко прижав к груди, и она залилась слезами при мысли, что вскоре решится его нежной поддержке. Обратившись к кулиншпигелю сказал Клаас, — Сын мой, ты много грешил, шатаясь подобно беспутным мальчишкам по большим дорогам. Больше не делай этого, мой мальчик. Не оставляй дома одну эту сокрушенную горем вдову. Ты мужчина, и должен быть ей опорой и защитой. «Буду, отец», — ответил Олинспигель. «О, бедный муж мой!» — рыдала Саоткин на его плече. «Чем мы так согрешили? Мы жили мирно, скромно, честно, дружно. Ты, Господи, видишь, мы вставали на рассвете, чтобы трудиться, и вечером ели хлеб наш насущный, вознося тебе благодарность. Я пойду к королю и разорву его своими ногтями. О, Господи, поистине мы ни в чем не провинились!» Но вошел тюремщик и сказал, что пора уходить. Соткин умолял разрешить ей остаться. Клаас чувствовал, как горит ее лицо, как градом катится по ее щекам слезы, как дрожит и трепещет ее бедное тело. Клаас тоже просил позволения оставить жену с ним, но тюремщик вторично приказал им уйти и вырвал Соткин из объятий Клааса. — Береги ее, — сказал Клаас сыну. Тот обещал. Соткин с Улиншпигелем вышли. И сын поддерживал мать».